Не стану распространяться насчет радости и походной жизни. Бог мой, стоит ли обсуждать с кем-нибудь свое удовольствие? Все шло как положено. У меня обгорел нос, по всему телу ползали муравьи, звезды казались удивительно яркими и близкими, чистый воздух наполнял легкие. Я, зная себе, бродил, карабкался, мерз в ледяных речушках и совсем позабыл о своих невзгодах. Казалось, нет им в этом мире места. Обновленный, усталый, но довольный. Дней через десять я спустился с гор и поселился в отеле, номер в котором был забронирован заранее. Что дальше? Как что? Горячая ванна и холодное пиво. И вы поймете, что такое полное счастье. Потом приплелся в комнату и включил телевизор. Там передавали новости. Но был лень вылезать из кресла и переключать, и я слушал их в полухо. Сообщает о росте экспорта ветчины, который уже на целых 4% превысил ожидаемый. Однако наблюдается спад на рынке щетины свинобразов, что уже повлекло за собой критику правительства, не делающего пока ничего для исправления этого положения. Местные новости. Завтра перед судом предстанет компьютерный взломщик, проникший в федеральную сеть. Федеральный прокурор расценивает этот случай как тягчайшее преступление и требует восстановления смертной казни. Однако лощеное лицо диктора пропало, и передо мной в собственной персоной возник сам компьютерный взломщик. У меня сперло дыхание. Ну и что, что цвет волос у него теперь был другим? Тоже мне проблема. Не узнать его было невозможно. Это был слон. Меня бросило в жар, и я кинулся к окну и забарабанил по переключателю режимов кондиционера. Метнулся обратно к экрану, увеличил размер изображения. Да нет. Нет сомнений, это он. Пока я торопливо одевался и переводил себя в порядок, план уже зрел в моей голове. Срочно в город и помочь слону. Разумеется, выяснив, что там стряслось. Я запросил расписание самолетов, после полуночи шел почтовый, взял билет, поужинал, немного отдохнул и первым был на борту. В своем офисе я оказался уже на рассвете. Пока компьютер трудился, распечатывая мне все, что имело отношение к аресту слона, я варил кофе. Но чтение новостей за чашечкой напитка моего настроения не улучшило. Увы, напротив. Да, нет сомнений, речь шла именно о слоне, хотя всюду упоминалось имя Билл Ватис. Его взяли на выходе из помещения федеральной полиции, где он умудрился установить компьютерный жучок, с помощью которого удалось добраться к сверхсекретным файлам. А случилось это на следующий день после моего отъезда на заслуженный отдых. И тут я понял все. Он сел из-за меня. «Если бы не моя безумная выходка, он бы ни за что не полез в эти секретные файлы! Ему потребовалось выяснить, не стоит ли за мной полиция!» На душе стало погано. «Я посадил его, мне его и вытаскивать!» Воскликнул я и вскочил, расплескивая кофе. Вытер лужу и немного пришел в себя. М «Да, неплохо было бы вытащить его из тюрьмы, вот только как!» Да. У меня уже есть некоторый опыт по этой части, а попасть в тюрьму несравнимо легче, чем оттуда драпануть. Однако, поразмыслив, я решил, что туда не полезу. Полиция вывезет его оттуда и без моего участия. На суд-то его повезут, а следовательно придется использовать транспорт. Но вскоре я понял, что не все так уж прекрасно. Впервые за долгие годы был схвачен по-настоящему опасный преступник, и шумиха поднялась невообразимая. Слона содержали в специальном помещении внутри самого здания федеральной полиции, а вовсе не в обычной тюрьме. Туда не пролезешь. А когда его повезут в суд, то какие будут предприняты меры предосторожности? Бронированные фургоны, охрана, мотоциклы, полицейские кранолеты и вертолеты. «Не подберешься». Я почувствовал, что оказался в тупике. Что самое интересное? Полиция тоже. Правда, по другой причине. Вот по какой. После тщательного расследования они установили, что настоящий Билл Ватис покинул планету 20 лет назад. Все записи, касающиеся этого, исчезли из памяти компьютера, и только письмо, присланное настоящим Ватисом своим родственникам, позволило установить подлог. Иначе говоря, арестовали вовсе не Ватиса. Тогда кого же? Его, понятное дело, допросили. Ответом же, по сообщениям газет, было полное молчание и отсутствующая улыбка. Теперь его называли мистером Икс. Кто он такой, не знал никто. А ему ясность в этом вопросе, похоже, была не особенно нужна. Но дату суда назначили через восемь дней. Такое стало возможным, поскольку мистер Икс одновременно отказался признать свою вину и подать апелляцию. Отказался защищать себя сам и был против назначения ему адвоката. Следствие все это пришлось не по душе. Оно заявило, что дело закрыто и потребовало скорейшего суда, который и был назначен на следующую неделю. Итак, выходит, я бессилен.